«Глава двадцать восемь. В любом случае, все ваши потуги бессмысленны. Злорадно проговорила наша заключенная, с которой мы до сих пор разговаривали вежливо, настолько, насколько могли. Даже тот факт, что вы меня поймали, ничего не значит. Вам никогда не найти настоящей базы клана. Я бы не был на твоем месте так уверен». Усмехнулся я, после чего в помещение зашли два брата, которые стояли и надменно улыбались. Стоило мне появиться на станции, так и слухи по ней расползлись моментально. Когда они дошли до братьев Редклифов, они моментально связались со мной, причем по экстренному каналу, передав крайне ценные сведения. И информация, которую они мне передали... Меня даже не удивило, а наоборот, ещё больше дало понять, что эти твари готовились очень и очень тщательно. Продумали каждую деталь, но не учли одного, что у каждого есть что-то, что помешает Грем выполнить ту или иную часть плана. В случае со мной банальное везение и верные товарищи. Сколько раз я с Фелицией мог умереть на той станции, даже сосчитать сложно. Таких ситуаций было множество. Великое множество, но нам везло. Даже повезло в тот момент, когда мы были готовы умереть, когда все уже было для нас предрешено, когда я думал, что меня зовут с небес родители. А это была Мира, у которой, оказывается, голос очень похож на мамин, а я уже даже забывать начал». В случае же с братьями всё было намного интереснее в какой-то степени. Их попытались поймать на живца, сыграть на чувствах, на их прошлом, на том, кто они такие. И ведь почти удалось, как сами они признают. Почти поверили тому, что им говорили. Но потом был контрольный вопрос. Был один маленький факт, который должен был знать тот, кто приходил к ним навстречу. Их мама прощалась с отцом, и он это должен был помнить, но это воспоминание в электронике намеренно было стёрто уже в момент посадки на корабль. Отец отправил сообщение своим сыновьям об этом. Поэтому братья не стали переходить на другую сторону, поэтому они сказали: "Ещё подумают, а может, станут теми, кто ударит спину". Они сами в этом признались, но это была такая оперативная игра с их стороны, обмане обманутого. Да не обманутым будешь сам. Поэтому в его корабле лежит маленький-маленький жучок, усмехнулся Дэн. Он может передавать сигналы в крайне малых обстоятельствах, обстановках. Не знаю, как правильно сказать. Но мы уже точно знаем, куда именно он летит, в какую систему, по какому маршруту. Ведь так? да, кивнул Фрай. Система бит 241, улыбнулся мой друг. Место, где находится основная база греев. Мы уже получили всю информацию с планшета, который достал Марк, с анализа, который провёл Виктор, с данных от жучка, который на корабле отца наших товарищей. Вы слишком заигрались и в итоге переиграли сами себя. Вы позволили тем самым выйти на себя. Слишком много отвлечения от того места, слишком много событий вокруг него, но не там. И мы действительно туда не летали, но знаем, что именно там находилась раньше база так называемого кланного штаба космических сил Грейв. Мол, не иногда бьёт два раза в одно место, усмехнулся я. Особенно если это граммотвод, хоть и низкий, и снаряды могут падать частенько в одну и ту же воронку. Вы попытались спрятаться там, где ничего вроде бы не должно было быть, где всё должно быть уничтожено. Мы тоже так думали, что там никто не захочет обитать, но в итоге вы всё восстановили и решили там снова обжиться, при этом так мастерски, не буду скрывать. Нам пришлось попотеть. Но в итоге мы знаем всё, что нужно, и вся эта информация будет передана туда, куда это необходимо. На лице Наэль была злоба, неистовая, её буквально трясло от неё. Она не знала, что делать, она не понимала, как мы так смогли обыграть их. Они столько лет действовали тайно, что действительно переиграли самих себя. Они начали действовать слишком открыто, для самих себя слишком дерзко. Да, доля везения есть, но в любом случае их планы сорваны. Но всё равно вы опоздали, улыбнулась она, тут же повернула каким-то неестественным образом шею, ибо голова не была закреплена, после чего послышался хруст. Твою мать! подлетел к ней грек, но уже было поздно. Всё, что он сделал, так это просто достал осколок зуба, внутри которого была склянка с ядом. Вот как на хрен. Всё просто. Начала смеяться эта безумная. Вы просто не понимаете, что уже поздно. Уже всё готово. Всё скоро произойдёт, и вам останется только гореть в аду. А война, она Война началась. Даже скованная и прикованная, она начала трястись в конвульсиях так, что весь стол начал ходить ходуном. Но она была в какой-то степени права. Мы слишком долго гонялись за призраками и ходили по пятам. Мы не могли сделать шаг вперёд, чтобы догнать, чтобы перестать быть отстающими. Но теперь, теперь мы догнали противника, но поздно. Да, могли пораньше, если бы поверили недостаточному количеству противоречивой информации. Но чего юлить? Грей достигли своей цели. Они переигрывали нас так долго, как только могли. Они красиво использовали тактики, которые применяли ранее мы. Они умело организовывали диверсионные вылазки, они отвлекали внимание, чего только стоит самое начало моей, именно моей организации. Мы слишком расслабились, и цена этому высока. Сотни миллионов человек могут умереть в бессмысленных бойнях, миллионы точно умрут, но мы сделали всё, что было должно. Главное, теперь не прозевать тот момент, когда будут совершены первые удары, а не будут совершены. Это точно. Представление закончилось, вздохнул я. А ещё раз спасибо всем, кто напомнил и кое-чем дополнил имеющуюся информацию. Как я понял, по резким флуктуациям в квантовом канале при её смерти была какая-то незащищённая передача данных. Да, кивнул Грек. Я даже удивлён, что ты это поймал и осознал. Скорее всего, это был сигнал о провале операции. Я подозревал это, поэтому и не убивал её сразу. Я вытащил из неё всё, что только мог, а вот про зубы не подумал. Хотя сканировали и их. А ещё начали поступать первые сигналы. Хреновые, нахмурился я. Скорее ожидаемые, тяжело вздохнул Грэг. Активизировались мелкие банда формирования в некоторых системах, которые мы смогли вычислить, причём практически сразу после её смерти, судя по всему. Словно она была спусковым крючком, а её смысл был один выполнить задачу или сдохнуть. Если мелкие пошли, то следи за другими направлениями, особенно чувствительными, где идёт добыча топлива. Собираются корабли для кланов и правительства. Начал тут же перечислять варианты. Да не смотри ты на меня словно на идиота. Я не только для тебя перечисляю варианты. Нужно, чтобы и мои всё слышали. К слову, проследуем в штаб, спокойно сказал я, а потом подключился сразу ко всем, кто был в доступности. Райс, боевая тревога. «Всем силам приготовиться к возможным боевым действиям на нашей территории». «Ты в этом уверен?» — уточнила тут же Мира. «Ну, по поводу боевых действий на нашей территории...» «Более чем», — кивнул я. «Все сходится на этом. Бродяги пока неинтересны Греям. У кланов проблемы внутренние, которые они так и не смогли решить. Правительство... Ну, правительство — это правительство. Там своих полно. Плюс неизвестно, сколько там Греев». «А правительства больше нет», — отрешенно проговорил Грег, «как от Центрального штаба Службы Безопасности Совета». Тут же он ударил кулаком о стену, разбив его в кровь. «А я предупреждал штаб, что у них там крысы, причем смертники могут быть. Либо не услышали, либо не успели вычислить. Но у нас, кстати, я успел, уже отдал приказ своим поймать их и кое-что уточнить, скажем так». Направление ударов, надеюсь? на всякий случай спросил я. Да, кивнул Грек. Но проследуем в штаб, там будет понятнее. После этого все, кто тут был, за исключением двух братьев, которые уже убежали к своему кораблю, направились в сторону командного пункта. По пути мы видели уже привычную подготовительную суету. Это уже была не учебная тревога, боевая. Все корабли возвращались к станции. Те, которые были тут, начали формировать боевые порядки, организовывали вместе со станцией единый оборонительный рубеж. Прибыли на командный пункт. Тут же нам послышался ворох докладов о тех, кто дежурил, кто был готов к бою, кто возвращался из прерванной миссии, кого на миссии внезапно атаковали и так далее. Но самое интересное это три доклада, которые я не хотел слышать. Командор подорвался связист, когда Грег указывал направление, откуда по нам прилетит. "Слушаю", повернулся я к бойцу. "Связь с кланами Red и White, бродягами в настоящий момент потеряна", с лёгкой дрожью в голосе говорил он. Также спустя 20 минут не удалось установить связь с советом и их базами, которые находятся в непосредственной близости от нас. Дружественный флот в 10 прыжках перестал выходить на связь, хотя мы её поддерживали. они пропали с радаров. Размер флота удалось выяснить, тут же уточнил я, а на голограмме нашего сектора тут же отобразилось, где именно был флот. И эта информация сразу наложилась на ту, которую нам предоставил Грек. Это и был флот для удара по нам. И снова повернулся в сторону связиста, который что-то подсчитывал, уточнял у своих подчиненных, а после минуты, когда он собрал и обработал информацию, спокойно нам доложил. «Два тяжелых крейсера, один эсминец, десять фрегатов и примерно две сотни корветов», — с опаской в голосе говорил старшей группы связи. «Примерно три процента от всего правительственного флота, если быть точным, в количественном отношении». «Три процента», — нахмурился я, а потом на моем лице расцвела улыбка. «А в качественном?» «Вот давай ты не будешь задавать такие вопросы бедному подчиненному», — возмутилась Мира, после чего повернулась к тому, который сообщил нам эту ценную информацию. «Спасибо за доклад. Мы вас услышали. Продолжайте работать». «А в качественном даже не более процента», — спокойно сказал уже Грег. пробил через тех, кто видел их. Но всё равно, хватит времени на подготовку. Всего 5 суток. Этого мало для возвращения всех кораблей. Будут подкрепления и пригодятся для флангового удара, спокойно сказал я. У нас тут два фрегата, один лёгкий крейсер и, что самое важное при обороне, пять штобых новеньких эсминцев. Я не особо сильно люблю корпоратов, но сейчас они превзошли сами себя. Поэтому Мира, твой номер 2. Нора, твой номер 1. Я на лёгкий крейсер. Каковы будут приказы для эсминцев? уточнила, видимо, на всякий случай Нора. Приказ, улыбнулся я ещё шире. Кто хочет посмотреть, сколько останется от флота противника, который влетит после сверхсветового прыжка в огромное минное поле? Все меня поняли, сразу направились по своим местам. Я же повернулся в сторону Фрая. Тот лишь кивнул. Он не пилот, но вот тактик хороший. Будет руководить всем отсюда и передавать сведения нам. Я же буду следить и управлять огнём из крейсера. Ненавижу быть в стороне. Я шёл, чувствовал сильную боль. Лёгкое не до конца зажило, но не мог отправиться туда, где была моя любимая. Востановлюсь на посту, ибо война, она началась.